Глава 7 Погостова «Он меня проклял, проклял!» Бабка обняла мальчишку за плечи. «Ну, будет тебе, сыночек, мало ли, что в сердцах сказано!» Кирюха оттолкнул ее руки, упрямо вздернул подбородок. «А то я не знаю, что у Степки глаз черный! Слыхала, что акулька накаркала!» а ты акулину не слушай бабка погладила парнишку по плечу соврет недорого возьмет как же шмыгнул носом кирюха и утерся рукавом она и про тебя сказала и вот про дяденьку мотнул головой в сторону павла и тот натянуто улыбнулся если бы я гнил разве стоял бы тут павел постарался говорить как можно спокойнее но память подсунула картинку обугленное лицо брата Рисунок рыбы на стене. Павел привычно поправил за ухом пулю, стряхивая оцепенение. «Так бы и не стоял, если бы помощь Захара не требовалась!» — проворчал Кирюха и, проглотив последние слезы, успокоился окончательно. «Поеду я, баб Матрен. мне еще машину Михасю возвращать!» Он взлохматил чуб, сутулился и побрел куазику. Бабка Матрёна дождалась, пока мальчик запрыгнет в кабину, прижала к груди кулак и вздохнула. «Ох, лишенька, как бы и правда чего не вышло!» Павел скептически поднял бровь, бабка пожевала губами и спросила. «Ну а ты, милок, чих будешь? Никак постой ко мне?» «Да, мне вас рекомендовали». Павел заметил, как из кабины Кирюха махнул ему рукой, улыбнулся и помахал в ответ. В запыленном стекле лицо мальчика казалось пепельно-серым. «Так идем!» — бабка отворила калитку. Пес во дворе завертелся юлой, замахал хвостом, приветствуя хозяйку. Павел подождал, пока уазик медленно протарахтит мимо, поднял с земли сумку и последовал за бабкой. В сенях оказалось прохладно. Пахло ношенной обувью. У входа стояла пара галош. На лавке валялся старый тулуп, С потолка свисали связки чеснока. «Надеюсь, с девочкой все в порядке?» произнес Павел, чтобы сказать хоть что-то. Хозяйка открыла вторую дверь, пропуская постояльца. «Кулина-то? Что ей будет? К Захарию понесли никуда-нибудь». «Неужели старец на самом деле чудотворец?» поинтересовался Павел и шагнул в дом. «Здесь было гораздо теплее». Из кухни доносились приятные запахи хлеба, настоянного на травах чая. Бабка загремела за и откликнулась. — А ты, милок, верь! Чем вера крепче, тем хвори слабее. — Только верь с умом, а то некоторые ум-то теряют. — Вот и мне показалось, что девчонка немного... Павел покрутил пальцами у виска. — Не в себе. — Почему ее старец не вылечит? Тело исцелить просто, душу сложнее. Бабка вздохнула, скинула платок. Волосы у нее оказались на удивление темные, едва тронутые сединой. Одно дело, когда кость сломана или глаза невидящие, совсем другое, когда душа гниет. Тут она покосилась на Павла, перекрестилась и продолжила торопливо. «Ты на акулину зла не держи, бесноватая она». «Кликуша!» И, поманив Павла, Матрена пошла вглубь дома. «Ты проходи, милок. Вот тут твоя комната, коли по нраву». «Говорят, кликуши будущее видят», — заметил Павел, повесил куртку на рожке вешалки и, переложив блокнот из кармана куртки в задний карман брюк, прошел в комнату. Спальня небольшая и чистая. Кровать, видимо, перестилалась недавно. Хозяйка убрала ее накрахмаленными наволочками и подзорами. На столике подсиненная скатерть, обвязанная по краям цветочным узором. Покосившийся шкафчик и стул — вот и вся мебель. «Очень уютно», — сказал Павел, и только теперь понял, насколько устал. Ночь, проведенная в поезде, прошла почти без сна, и аккуратная пирамидка подушек, мал мало меньше, влекла свежестью и покоем. Хотелось уткнуться в прохладную наволочку и спать, спать вот и отдыхай бабка матрена будто прочла его мысли а я обед сготовлю и баню истоплю умыться можно из рукомойника водопровода у нас нет воду из колодца носим за баньку правда доплатить надобно павел покорно отдал задаток и оставшись один сделал пару кадров после чего скинув одежду нырнул под одеяло и заснул почти сразу сны ему не снились но незадолго до пробуждения почудилось, будто кто-то тронул за плечо мягкой лапкой, ткнулся влажными губами в щеку. «Анюта!» Сонно выдохнул Павел и повернулся на другой бок, но его руки встретили только пустоту. Павел зевнул и приоткрыл глаза. Мимо прошмыгнуло что-то маленькое, темное. Колыхнулась занавеска, и худая черная кошка на миг замерла на подоконнике, уставив на человека внимательные зеленые глаза. Кошка была точной копией той, что мурчала на лавке у знахарки Ефимии, или той, которая спала на старой инвалидной коляске Леши Краюхина. Впрочем, мало ли на свете худых черных кошек. У этой, к тому же, оказалось белое пятнышко на лапе, и Павел попытался вспомнить, были ли белые пятна у тех, оставшихся в Тарусе. Между тем гости надоело играть в гляделки, Она махнула хвостом, словно прощаясь, и ловко нырнула в открытую форточку. «Разве я открывал ее?» — подумал Павел и проснулся окончательно. В комнате посвежало. За окном тянулся унылый серый день. Часы показывали половину третьего. Ежесть Павел прошлепал босыми ногами к окну и закрыл форточку. Круговыми движениями потер лицо. Приснилась ему кошка или нет? А была ли сном акулина, катающаяся в пыли и выкрикивающая пророчество нечеловеческим скрипучим голосом? В голове клубился туман, и отдохнувшим Павел себя не чувствовал. Чтобы развеяться, он принялся разбирать вещи. Их было немного. Сменные брюки, пара свитеров, белье, бритвенный набор и носки. Подумав, достал и открыл блокнот. Присев на край кровати, Павел отлистал последнюю страницу, расчерченную на две колонки. В шапке одной значилось «за», в другой «против». В графе «за» написал «мальчик ходит», в графе «против» — результат лечения. Перед отбытием в Доброгостово Павел проконсультировался с неврологом. Наверняка мальчику назначались процедуры вроде массажа, лечебной гимнастики для профилактики атрофии мышц, Назначали медикаментозное лечение, электрорефлексотерапию. Лечение, конечно, дорогостоящее. Не мудрено, что Светлана Краюхина в конце концов обратилась к народному целителю, говоря проще к шарлатану. В том, что мессия Захарий шарлатан, Павел был уверен, если не на 100%, то на 99% точно. 1% содержал зерно сомнения, ведь мальчик все-таки ходил, Павел захлопнул блокнот. Чудо произойти не могло просто потому, что его не существовало в природе. Верующая мама не отвела несчастье, подвесив в машине иконку. Когда бабушка взяла Павла под опеку, вместо того, чтобы отвезти внука на операцию, она пять лет таскала его под целителям, которые отмаливали, отчитывали, поили святой водой, кормили заговоренными яйцами, заказывали молебны. А он верил, верил и ждал и ничего не происходило. Слух не возвращался, как не возвращались из могил мертвые. Павел верить перестал. Все чудеса и исцеления оказывались совпадением или эффектом плацебо, и он больше не ошибался, а лишь убеждался в своей правоте. Но где-то глубоко нет-нет, да и поднимала голову надежда, робко нашептывая, а может все-таки... Решив, что если не попробуешь, не узнаешь, Павел спрятал блокнот, оделся, закрепил за ухом пулю и вышел из комнаты. В нос тут же ударили аппетитные запахи — жареные картошки и свежих котлет. Из кухни выглянула бабка Матрена, облаченная в фартук, проворчала. — Проснулся? А я уж хотел тебя будить. Иди скорее, обед стынет. Руки вон там вымой. — За обед я тоже должен? — шутливо спросил Павел и сунул ладони под носик рукомойника. «А ты, милок, хочешь святым духом питаться?» Все так же ворчливо отозвалась хозяйка. «С голоду, гляди, опухнешь, а ресторанов тут нету. Что я тебе сготовлю, то и покушай, не побрезгуй». «Как же брезговать, когда так вкусно пахнет?» Павел тщательно обтер руки и сел за стол, привычно выровняв на столе тарелку и вилку. Бабка Матрена поджала губы, но скрыть улыбку не смогла. В конце концов заулыбалась открыто и подала гостю тарелку наваристого борща, на который Павел накинулся волком, изрядно соскучившись по домашней пище. Матрена наблюдала за ним, продолжая улыбаться, и когда Павел выскрип остатки со дна, подала второе, заметив, как бы невзначай Видать, жены-то у тебя нет? Вон какой голодный дохущий. Да Кто же за меня пойдет? Завел привычную пластинку Павел и указал на слуховой аппарат инвалид я». «А по виду не скажешь», — покачала головой бабка. «А что за машинка-то? Глухой, что ли?» «Оглох», — подтвердил Павел. «Несчастный случай». И вспомнил, как поначалу стыдился признаваться в своей глухоте. Ловил насмешливые или того хуже жалостливые взгляды. Но годы шли, и он сросся с пулей, словно она всегда была его частью. Но можно ли было смириться с потерей близких? «Теперь понятно, что тебя к старцу привело», сказала бабка Матрена. «Только ты с этой машинкой к нему не ходи. Все равно снять потребует. Не любит он ничего мерзкого. А так, может, и вылечит». «А долго мне ждать, пока позовут?» спросил Павел, проживав последний кусок и потянувшись за чаем. «Кирилл сказал, чтобы я сам никуда не совался» что сами придут и оценят, достоин ли я встречи. «Так уже приходили?» — отозвалась бабка и принялась шустро убирать со стола. «Степан тебя приметил, а он чужака сразу распознает. Да и то мы все тут как на ладони. Все друг друга в лицо знаем». «А как он поймет, с какой бедой я приехал?» Усомнился Павел и вспомнил тяжелый цыганский взгляд, от которого становилось неуютно и жарко, словно к раскаленным углям прикасаешься. — Узнает, в этом не сомневайся, — убежденно ответила бабка. — Ну, поел? Отдыхай теперь с Богом. — Спасибо, баб Матрён, — ответил Павел, поднимаясь из-за стола. — Я прогуляюсь, пожалуй. С деревней познакомлюсь. Дождя вроде нет? — Иди, иди, — махнула бабка. — Только к лесу не ходи, в лесу темнеет рано. И от червона кута подальше держись. Павел вопросительно приподнял брови, и бабка пояснила. — Это община краснопоясников. Не любят они, когда чужаки подли них рыскают и что-то вынюхивают. — Не буду, — пообещал Павел, хотя именно это и собирался сделать. А на пороге помедлил и спросил. — Баб Матрена, а правда, что старец парализованный? Хозяйка прекратила сметать со стола крошки, покосилась хмуро. — Рука у него высохшая, — буркнула она. Ноги ходят, только держат плохо. А почему ты, милок, спрашиваешь? Так если старец такой чудотворец, то почему себя не исцелит? Матрена вздохнула, протянула. Эх, не ты первый спрашиваешь, ну да секрет невелик. Епитемья это, милок, наказание за прегрешение наши. Одной рукой Господь дает, другой отнимает. Она перекрестилась и вернулась к уборке, давая понять, что разговор окончен. Павел настаивать не стал, обулся, набросил куртку и вышел на улицу. Пес снова выскочил из будки и принялся отрабатывать хозяйский кусок, усердно облаивая Павла и роя задними лапами землю. Дождя действительно не было, хотя облака текли лениво и низко. Туман истончился, и улица просматривалась от края до края. Справа над избами возвышался шпиль Троицкой церкви. Слева дорога шла под уклон, ныряла в неглубокий овраг, выныривала снова и уходила к прилепленным друг к дружке срубам. Червоный кут. Красный угол, значит. Когда-то так называли почетное место в избе, где стоял иконостас, и куда сажали особенно дорогих гостей. Павел сделал мысленную пометку. «Записать вечером в блокнот». Обычно его коллеги брали в командировку диктофон, но Павел не хотел остаться без информации на случай, если вдруг в пуле сядут батарейки. А вот визуальную память имел цепкую, да и камера не подводила. Узнал и покосившуюся избу, стоявшую чуть в стороне, едва ли не на склоне оврага. Дом старца Захария. Он так и спросил у пробегающей мимо девчушки. «Подскажи, это дом старца?» Девчонка замерла, поджав одну ногу, как цапля, глянула испуганными глазищами, но ответить не успела. Из соседнего дома выскочила растрепанная женщина, закричала «Верка, а ну быстро сюда!» Девчонка опустила поджатую ногу и, прошмыгнув мимо Павла, нырнула в приоткрытую калитку. Женщина замахнулась на нее, девчонка вжала голову в плечи и скрылась в синях. «Я только хотел спросить», — крикнул Павел, нет ли...» Женщина зыркнула недобро и захлопнула за собой дверь. «Дом старца», — закончил Павел и усмехнулся. В деревне явно недолюбливали чужаков. Он спустился к оврагу, нарочито небрежно обойдя избу Захария, но успел сделать снимок, быстро окинув взглядом пустой и чистый двор с аккуратно прореженными грядками, сохнущие на бельевой веревке штаны, поленец дров, у в землю сарайчика. Старец явно не бедствовал. Долго задерживаться на склоне Павел не стал, чтобы не вызывать лишних подозрений, а перешел мелкий ручеек по самодельным мосткам и очутился по другую сторону оврага. Отсюда с Косогора хорошо просматривалась старая часть деревни. Троицкая церковь стояла на самой возвышенности, от нее редкими извилистыми лучами расходились дороги. Самый длинный тянулся к лесу, и исчезал за густым чистоколом сосен и лиственниц, другой же конец луча проходил прямо под ногами Павла и упирался в червоный кут. Избы тут и правда отличались от деревенских, построенные добротно, но совершенно одинаково. Они стояли на невысоких деревянных сваях, будто сказочные дома на птичьих ногах. По дворам неспешно прогуливались куры, где-то в хлевах возились свиньи, но ни один человек не встретился на пути. Прорубленные под самой крышей окна были темны, и хотя Павел не мог сказать достоверно, наблюдает ли кто за ним, всей кожей он ощущал настороженные и недружелюбные взгляды. Это чувство преследования не прошло даже, когда Павел миновал червоный кут и приблизился к лесу. Березы и осины соседствовали с елями и лиственницами. Между ними пролегала узкая тропинка, скользкая от влаги, увитая выступающими корнями и кто-то прошел по ней совсем недавно. На грунте отпечатались свежие следы. Павел шагнул в сырой полумрак. На щеку упала невесомая нить паутины, словно предупреждая «Черво, не ходи». Он брезгливо вытерся ладонью, но упрямо двинулся вперед, отодвигая нависшие над тропинкой ветки и ежись от пробирающего ветра. Первый крест стоял прямо возле тропинки, Это был голбец с прибитыми сверху дощечками в виде крыши, прогнивший, обломанный, будто пустивший корни во влажную землю. Ни имени ни дат уже не разглядеть. Павел тронул крест. Древесина набухла, крошилась от малейшего касания, из борозд деформированной резьбы выскочил и шлепнулся на землю жучок-шашель. Павел отдернул руку и вернулся на тропу. Из-под подошв беззвучно покатились осклизлые комья глины. Еще через несколько шагов на пути попалась поломанная оградка. Тропинка огибала ее по дуге, и Павел послушно обошел, нырнув под заваленную сосну, едва не зацепившись воротом куртки за выступавший сучок. И, наконец, увидел настоящее лицо деревни. Погостово. Старообрядческое кладбище. Здешние могилы давно просели, поросли можжевельником, волчьим лыком и папоротником. Восьмиконечные кресты и голбцы торчали в крифе в кость, кое-где виднелись деревянные надгробие в виде домиков, сложенные из досок и замшелые настолько, что казались обычными колодами. И впереди, над крестами и могилами, прячась в тени осин, стояла деревянная Всехсвятская церковь, прозванная в народе окаянной. Она сама походила на надгробие, черная от смолы, покрытая резьбой, почти не тронутой временем, с чешуйчатой маковкой купола и заколоченными окнами. Церковь вросла в землю, будто старый валун, но не обветшала, не покосилась, а стояла прочно созданная на века. И вокруг такая тишина. Ни треска сучка под ногой, ни щебета птиц. Ветер дул в спину непрестанно и ровно, будто сзади работал гигантский вентилятор, и листва колыхалась на ветру, но не шелестела. Павел покрутил туда-сюда регулятор громкости. Ничего не изменилось. Воздух сгустился и отяжелел, и какое-то неясное чувство снова заворочилось под ребрами, как тогда в темной библиотеке. Павел огляделся, почти ожидая увидеть нескладного подростка в обугленной толстовке и вздрогнул, когда действительно заметил чью-то фигуру, склонившуюся возле рассохшегося голбца. Сердце ухнуло в пятки, и первой мыслью было бежать. Но Павел не побежал, только стиснул в кармане камеру и присмотрелся. Это был не призрак и не подросток, а девушка. Приникнув к кресту так близко, что почти касалось его лбом, она плакала, а может, что-то говорила. Ее плечи вздрагивали, а до Павла по-прежнему не доносилось ни звука. Он осторожно отступил в бок прячась за кустом можжевельника, потом еще и еще, пока не увидел ее профиль, правильный и бледный, как полумесяц. Она действительно бормотала что-то под нос, а руки сновали вокруг креста быстро-быстро, будто пряли на невидимой прялке. Тишина обволакивала и густела, Ветки лениво покачивались над головой, и тьма постепенно наползала на кладбище. Вот черная щупальца скользнула между голбцами, вот тронула длинную до пят юбку незнакомки. Девушка испуганно вздрогнула, выпрямилась и обернулась. И тотчас увидела Павла. Ветер сдул с ее лба тугие черные кольца волос, Распахнул незастегнутую душегрею, под которой оказалась сорочка, подпоясанная длинным малым кушаком. Какое-то время девушка внимательно смотрела на Павла, но в ее взгляде не было страха, а только молчаливая сосредоточенность. Он тоже смотрел на нее, и в голове не возникало ни одной мысли, но, наконец, решился и окликнул. «Эй!» В ту же секунду лопнул мыльный пузырь тишины. Собственный голос показался Павлу невероятно громким, и он втянул воздух сквозь сжатые зубы, тронул регулятор громкости, а девушка подобрала юбку и скользнула в тень. «Подожди!» — крикнул Павел, доставая фотокамеру. Он перепрыгнул через надгробие, едва не споткнулся о поваленный крест, да куда там? Девчонки и след простыл, только за деревьями протянулась и скрылась красная нить кушака, А вокруг того самого креста, где еще недавно стояла девушка, ровным кругом лежала рассыпанная соль.